Глава двадцать первая. Прогулка к турнельской ограде. Между тем мало по-малу анжуйские дворяне воротились в Париж. Нельзя сказать, чтобы они полагались на реальность заключенного мира. Они слишком хорошо знали короля, его брата и достойную мать их и не забывали, какие неприязненные действия заставили их бежать из столицы. Следовательно, они возвращались со смотрительностью, вооруженные с головы до ног и готовые обороняться при малейшем подозрительном движении мирных граждан с любопытством смотревших на них. Антраге был свирепее других и приписывал все проделкам миньонов, с которыми решил переговорить при первом удобном случае. Он сообщил об этом намерении Рибераку человеку рассудительному, и тот отвечал. Конечно, лучшего удовольствия мы не можем и желать, но для того нужно б ы жить возле самой границы. Мы можем это устроить, сказал Антраге. Герцог Ласково принял своих друзей. Он был уверен в преданности их более, нежели король в преданности Мажерона, к е л ю с а Шомберга и Депернона. Друзья мои, сказал он, на жизнь ваши могут покуситься, о с т е р е г а й т е с ь Мы уже распорядились, ваше высочество, возразил Антраге. Но не прикажете ли нам засвидетельствовать Его Величеству наше глубочайшее почтение? Иначе скажут, что мы прячемся. Как вы думаете? Вы правы, отвечал Герцог. И если хотите, я пойду с вами. Молодые люди посоветовались между собой взглядами. В это самое время вошел Бюси с и приветствовал друзей. Я долго ждал вас, господа, сказал он. Но что я слышу, Его в ы с о ч е с т в о хочет идти в Лувр точно, как Кесарь шел в римский сенат. Не забудьте, что м и н ь о н ы с радостью разорвали бы герцога в клочки. Но любезный друг, мы сами желали бы повстречаться с господами м и н ь о н а м и Бюси с засмеялся. Неужели, сказал он, что же за этим дело не станет? Герцог пристально смотрел на Бюси. с Пойдемте в Лувр, сказал Бюси, только одни. Его высочество останется у себя в саду и будет отсекать маковые головки. Франсуа принужденно засмеялся. Впрочем, в душе он был очень рад, что Бюси с избавил его от довольно неприятного посещения. Анжуйцы нарядились со всевозможной роскошью. Все они были знатные, богатые дворяне, тратившие доходы с родовых имений на бархат, шелк и золото. Блеск золота, драгоценных камней и п а р ч и привлекал взоры любопытных граждан, когда молодые люди проходили по улицам. Граждане провожали их дружелюбными криками, ибо угадывали, что под роскошными нарядами скрывались сердца, горевшие ненавистью к миньонам короля. Генрих Третий не принял дворян своего брата, и они тщетно прождали в галерее. к е л ю с Мажерон, Шомберг и д е п е р н о н известили их об этом. Ах, господа, сказал Антраге, потому что Бюсси стоял в некотором расстоянии. Вы сообщаете нам печальную весть, но ваша любезность и вежливость смягчают горестный удар. Господа, возразил Шомберг, несмотря на все старания, мы не можем однако принять вас достойным образом. Не угодно ли вам взамен неудавшегося представления совершить прогулку по городу? О, господа, мы только что хотели сделать вам тоже предложение, сказал а н т р а г е с живостью. Бисси прикоснулся слегка к плечу его и сказал. Молчи, пусть они сами распоряжаются. Куда бы нам идти? – сказал к е л ю с Я знаю одно прекрасное место близ Бастилии, – сказал Шомберг. Извольте, господа, мы идем за вами, – сказал Риберак. Друзья короля и брата его вместе вышли из Лувра и пошли вдоль набережной к старинной Турнельской ограде, возле которой была в то время конная площадь, обсаженная тощими деревьями. местами на этой площади виднелись столбы с кольцами и рогатки для привязки лошадей. Дорогой молодые люди взялись под руки и очень вежливо, даже дружески разговаривали о разных придворных новостях, к величайшему изумлению граждан, говоривших, что анжуйские дворяне побратались с м и н ь о н а м и Они прибыли на место. Келюс первый заговорил. Посмотрите, господа, сказал он, какое здесь ровное, гладкое и уединенное место, и как тверда земля. Да, отвечал Антрагет, топнув несколько раз н о г о ю Чудесное место. Мы надеялись, господа, сказал опять Келюс, что вы не откажетесь помочь приятелю вашему, господину Дебисси, удостоившему нас всех вызовом. Правда, сказал Бюсси изумлённым товарищем. И он нам ничего не говорил, вскричал Антраге. О, месье де Бюсси знает цену вещам, возразил Мажерон. Угодно ли вам, господа? Еще бы, отвечали анжуйцы в один голос. Мы благодарим вас за эту честь. Прекрасно, сказал Шомберг, потирая руки. Не решить ли нам теперь кому с кем? Чудесная мысль, сказал р и б е р а к со сверкающими глазами. И так? Нет, прервал его б е с с и Это несправедливо. У нас у всех одинаковые чувства, следовательно, сам Господь вдохновляет нас. Поверьте, господа, предоставим Господу решить, кому с кем сражаться, с тем условием, что первый освободившийся от своего противника должен спешить на помощь товарищам. Непременно, непременно! – вскричали м и н ь о н ы В таком случае последуем примеру горациев, кинем жребий. Разве горации кидали жребий? – спросил Келиус. – Кажется, – отвечал Бюсси с улыбкой. – Ну так последуем их примеру. п о с т о й т е сказал опять Бюсси. – Прежде условимся насчет правил поединка. Какие тут правила? – удивился Шомберг. – Будем драться насмерть. Разумеется, но как мы будем драться? На шпагах и кинжалах, сказал Бюсси. Этим оружием мы владеем одинаково искусно. Пеше, и спросил к е л ю с Конечно, на лошадях неловко. Извольте. Когда же? Чем скорее, тем лучше. Нет, возразил де Пернон. Мне надо покончить некоторые дела, написать духовную. Подождем дня два или три. Это еще более разгоречит нас. Вы говорите как истинно храбрый человек, сказал Бюси с иронически. Итак, решено? Да, мы во всем одного мнения. Кинем же ж е р е б и й сказал Бюси. с Постойте, господа, сказал Антрага, еще одно предложение. Разделим место на равные части со всевозможным беспристрастием, так как нас четыре пары, то разделим это место на четыре полосы. Хорошо придумано. Я беру номер первый, место между двумя липами. Решено. А солнце? Что же делать? Во второй паре оно будет светить одному в глаза? Нет, господа, сказал Бюси. с Это было бы несправедливо. Будем драться благородным образом, опишем пол круга. Бюси показал, как надобно было сделать, и предложение его было принято. Начали бросать жребий. Первый достался Шомбергу, второй Рибераку. Им назначили первое место. Келюсу и Антраге досталось второе, л и в а р о и Мажерону третье. При имени Келюса Бюсси нахмурил брови, он надеялся, что ему придется драться с ним. Депернон, доставшись на долю Бюсси, побледнел и надулся изо всех сил, чтобы скрыть бледность, выступившую на щеках его. Теперь, господа, сказал Бюсси, мы принадлежим друг другу до самого дня поединка. Ведь мы деремся насмерть, а потому до тех пор должны быть друзьями, неугодно ли вам будет отобедать сегодня у меня. Приглашение было принято с удовольствием, и все вместе отправились к Бюси, где пропировали до утра.